Глава четвёртая. Не на тех работаешь. Какая у него болезнь и кто её наслал, Рамид в конце концов выяснил, но это абсолютно не облегчало участь больного. Излечить его могла только одна особа, которую даже найти огромный труд, а уж уговорить его вовсе невозможно, ведь дамочка считал его убийцей отца и брата. Зря я тогда её не догнал и не прикончил. Чуял же, что она где-то в цирке скрывалась. сокрушался бородатый мужчина. «Надо все дела доводить до конца, иначе потом остаётся только локти кусать. И ведь придумал же, как отомстить, гадина, врагу не пожелаешь. А мне и ответить нечем. Были бы деньги, всё бы отдал, лишь бы её постигла ещё более мучительная смерть». Дочь рунного мага, та самая Арита, которую по приказу бывшего хозяина лимит не успел отправить к падшему, отомстила ему жестоко. Она нарисовала на груди жертвы руну, которая постепенно превращала человека в камень. И средств против этого колдовства не имелось. Только сама Арита могла изменить рисунок в течение первой декады, но за это время ее еще нужно отыскать и найти способ заставить снять заклятие. Потом оставалось всего 20 дней до полного превращения в каменную статую. Но за вчера Лимито узнал всё это от распространителя газеты Столица, которого он нашёл на Западном рынке Лардграда. Парнишка пересказал подслушанный разговор той ночью, когда фокусник танцобщица и Арита решали судьбу попавшего к ним в руки Ремида. Оказалось, дочь рунного мага специально наняла ловкого циркача для мести. Тот выполнил заказ, доведя усыплённую жертву, отдамочка сделала на нём коварный рисунок. До встречи с газитчиком Круглолицый Бородач наведался к целителю и узнал примерный диагноз. Рунную магию Ремит теперь ненавидел особо. Он действительно постепенно превращался в камень. Стопни и ладони полностью затвердели уже утром. Теперь он не мог держать в руках столовые приборы и есть приходилось прямо с артом из тарелки, словно скотине. Мало того, его мучили дикие боли, и лицо больше не излучало привычного добродушия, как раньше, сейчас на нём в полной мере проявилась злоба, переполнявшая умирающего душегуба. Лемиду пришлось снять комнату на северо-востоке Лардыграда, в самом бедном районе на границе Серегинного кольца с окраинами. Хозяин брал серебряную монету в день, да ещё кормил завтраком со своего стола. Ещи постоянно худо хватало, а особенно устраивало, что её приносили в комнату и потом убирали посуду. По вечерам Лимит отправлялся на промысел, используя навыки убийцы, выслеживал добычу, нападал и отбирал все ценности. Тех, кто оказывал сопротивление, отправлял к падшему незадумываясь. Он пытался таким способом раздобыть денег для заказа на Ариту. Однако обычно ему доставались лишь крохи, никто из богатых не разгуливал по городу в этом районе. С сегодняшнего дня ему настоятельно требовался помощник, не гнущимися пальцами много не наработаешь. Кошелёк из кармана бездыханной жертвы и тот вытащить проблема. Придётся побродить по подворотням, нужен не слишком сообразительный парнишка, которого будет легко убедить, что лучше находиться подле меня. Да чего же всё болит, а ведь дальше будет только хуже. Целитель сообщил, что процесс превращения в камень со временем ускорится, боль усилится и могут возникнуть проблемы с восприятием действительности. Мысли о том, что лучший исход оборвать мучение вместе с жизнью, появлялись у него по нескольку раз в сутки, однако лемит гнал их прочь, собираясь бороться до конца. Он вышел на улицу, когда началось мерцаться В это время конторские вояки уже покинули захалустные районы города, а ночные твари ещё не появились. Из-за окаменевших ступней Лимит теперь передвигался неестественно косолапой походкой. Он направлялся в квартал, он направлялся в квартал, немного отличавшийся от окраинных, в котором также имелось много развалин и бродили шайки грабителей. Правда, в последнее время их число несколько подсократили. Кантори требовались солдаты для борьбы с теми, кто не принял владинство Тюрика. Набирали их из сброда, вооружали чем придётся и отправляли штурмовать баррикады. Лимит миновал три подворотни, так и не встретив ни одного бандита. Неужели всех выловили, или я рано вышел прогуляться? Вроде нет, ещё полчаса и могут появиться в оранухе. Ну, наконец-то. Мужчина заметил тех, кого искал. Вот это мне и нужны, а точнее, один из вас. Их было семеро. В поношенной одежде, нечёсанные и небритые и безпечати ума на лице. Заметив одинокого прохожего, сразу направились к нему. Пятеро довольно ухмылялись, видимо, не каждый день удавалось наткнуться на желанную добычу. Они выглядели лет на 40, ещё один смотрел со лет на 20 старше. Старика нужно валить сразу, принял решение лимит. А вот с тем, кто ему во внуки годится, можно потом и поговорить по душам. Заблудился, уважаемый, спросил старик. Есть малость, но ты не беспокойся, я дорогу найду. Конечно, найдёшь. Видишь, сколько охочих тебе её указать. Правда, за денежки, надеюсь, они у тебя имеются? Прохожего окружили, а чтобы он не заблуждался о помыслах незнакомцев, показали ножи. таким хорошо мясо разделывать, впрочем, сойдут и для того, чтобы пугать неискушённых. Только я к таким давно не принадлежу, хотя боязнь показать следует. Лимит изобразил страх, даже заговорил с некоторой дрожью в голосе: "Немного серебра в карманах имею, но подать не могу. Жадность что ли обуяла? И я не совестно? Я аж одним отрагой снял, дело в другом, немощн" пальцы на руках работать отказываются. Это не беда, старик толкнул локтем одного из поддельников. Помоги уважаемому карман над серебра освободить. И ещё какая беда, размышлял немощный, глядя на приближавшегося бандита. Никаких бы денег не пожалел, лишь бы от неё избавиться. Сильный удар окаменевшей кистью отбросил помощника на двух поддельников. Лимит быстро оказался рядом со стариком, но тот не зря внушал опасения. Увернувшись, дедок ловко прыгнул в ближайшие кусты и уже оттуда крикнул. «Вали его, ребятки!» Пока поднимались сбитые первым пострадавшим, лимит сломал шею одному и проломил грудную клетку другому. Не составило труда разобраться и с оставшейся парочкой. Боковым зрением крутой боец отметил, что парнишка оцепенел от неожиданности и встревать в драку не торопился. Требовалось срочно разобраться со стариком, ведь у того мог оказаться еще и пистоль. «А-а-а!» — раздался скрипучий вопль из кустов, за которым последовало утробное рычание. В схватку вступили новые участники — ночные шакалы. «Рановато пожаловали. Хорошо хоть со стариком разобрались. Теперь бы еще уйти от них», — промелькнуло в голове Лемида. Одна из твари, высунувшись из кустов, кинулась на грозного бойца и даже цапнула его в подставленную для защиты ладонь. А вот потом произошло непредвиденное. Человек поднял руку вместе с хищником и попросту стряхнул зверюгу, отправив его в полёт. Дослышав обиженный вой собрата, остальные твари на человека нападать не решились. С одной стороны, пищи им хватало и без тех двоих, что оставались на ногах, с другой слишком мощная волна злобы исходила от бородатого мужика. "Держись рядом", приказал Лимит застывшему пареньку. "Уходим вместе и без спешки, иначе загрызут". "Ага", догадался кивнуть тот ночным шакалам хватило ума не последовать за людьми. Похоже, стая была маленькая, ночные твари принялись за роскошный ужин, А выжившие люди вскоре оказались в небольшом ресторанчике, куда парнишку пустили только после поручительства прилично одетого бардача. Как звать? спросил лимит, когда они заняли столик. Лорш моё имя, но я не собирался на вас нападать, правда. Верю, к тому же это не они на меня, а я на них напал. Да? парнишка округлил глаза. Мне нужен помощник. Хочешь зарабатывать два серебряных в день? Ого, воскликнул тот, принимая в качестве согласия. Тогда Соня, руку в мой левый карман и достань пять монеток. Лорд выполнил приказ. Две возьми себе, остальные положи на стол. Молодец. Теперь слушай задание на завтра. Гугл хорошо знал кварталы, прилегавшие к восточному району Серединного кольца. Однако сейчас здесь всё кардинально изменилось. Главные улицы были перекрыты баррикадами, в переулках то и дело шныряли странные типы. И поди разберись, кто из них служит Цюрику, а кто его противником. Опытный волшебник почти полдня провёл, наблюдая за обстановкой, и только ближе к вечеру решился на прорыв к своим. Если бы не известие, что хищники сегодня собираются захватить Нигара и его нового хозяина, можно было подготовить операцию тщательнее, однако время поджимало. да и метка, установленная Кугалом на Миаре, сейчас находилась в сквере неподалеку от главной резиденции Дилгов. Место для засады, безусловно, удобное, только какого падшего Нигар сам туда отправится? Он, мужик, не глупый, должен понимать, лучше места не придумать. Или он настолько уверен в своих подчиненных, что не допускает даже мысли о предательстве? Неужели я его переоценил? Он долго изучал все возможные пути прорыва через линию разделения враждующих сторон, остановившись в итоге на самой труднодоступной. Здесь вероятность скрытых ловушек была минимальной, хотя бы потому, что их привязать не к чему. Да и местность хорошо просматривалась, попробуй такую преодолеть незаметно. Чтобы увеличить свои шансы, старый волшебник подготовил несколько отвлекающих манёвров. Раздул с помощью магии пожар на узкой улочке, куда Конторским пришлось перебрасывать дополнительные силы, а уже через минуту заставил троих патрульных открыть беспорядочную стрельбу. Сам он забрался на крышу одного из домов и, используя иллюзию и магию, отводящую взгляды, устремился в восточную часть Лордыграда. Несмотря на все его предосторожности, миновать ловушки не удалось. Кто-то башковита из подчинённых Цюрика догадался установить сигналку и на крыше, причём замкнул её на парочку ударных заклинаний, запускавшихся с некоторой задержкой одна после другой. Сразу после того, как Валшебник почувствовал, что его иллюзия наткнулась на чужую магию, в двух шагах от Кугала проскочил огненный шар. Второй выпад пришёлся на щит старика О невидимый барьер одновременно разбились три яйца, а заключенная в них магия тут же сформировала из белковой массы опасных монстров. А я-то надеялся, что прогулка окажется легкой. Хорошо мой уровень позволяет справиться с этими сюрпризами, а был бы на моем месте кто другой? Волшебник свернул собственный щит вокруг мелких монстров и заставил его сжаться в точку, раздавив добычу. Затем, использовав чары воздуха, перепрыгнул на соседнюю крышу. Здесь он остановился в шаге от невидимой паутинки, опознав в ней ловушку, установленную противниками Тьюрика. Ну что ж, можно считать, я у своих. Правда, они об этом не догадываются, могут из-за чужака принять, поэтому на глаза лучше не показываться. Как ставить именно эти ловушки, Гугал сам обучал некоторых волшебников, выступивших против самоназначенного руководства конторы. Обойти их было делом одной минуты. «Не двигайся!» — окрик заставил старика вздрогнуть в тот момент, когда он в весьма неудобной позе пробирался между двумя сигналками. «Издеваешься, Раут?» — волшебник опознал молодого человека по голосу. «Санта, долго сумеешь в такой раскоячке простоять?» «Я? А мне?» — парень растерялся. Он не мог вспомнить, где видел этого нарушителя — А тут ещё с вражеских позиций открылись Стрельбу, займите в перебежчика. Кугал Плюнов на осторожность бросился Стренглав к Клюку на чердак, откуда так вневремя появился Раут. Вместе они и упали вниз. Ой, вы мне ребро, наверное, сломали, застонал парень. Не беда, сам сломал, сам и починю, да и гляну. Ошебник провёл ладонью над ушибленным местом. «Ерунда! У тебя даже трещины нет! Давно тут дежуришь?» «Вы кугал! Целитель дед Нила!» — наконец припомнил молодой человек. «Узнал? Молодец! Тогда позаботься, что вы нас сейчас не продырявили!» Тарик услышал скрип лестницы, на чердак спешили люди. «Все в порядке, свои!» — повысив голос, сообщил Раут. Парень хоть и являлся командиром двадцати бойцов, усиленных тремя магами, но ничего полезного Кугалу сообщить не мог. Задачу ему ставил сержант, появлявшийся на позиции каждое утро или в момент вражеской атаки, когда подтягивал подкрепление. Где находится Дюар и Легиош, ему не сообщали. Мне сказали, что отряду сюда приказал прибыть господин Гиош, но сам он ни разу не появлялся, хотя говорил, чтобы я ему дружину собрал, пожаловался парень. Разберёмся, пообещал старик перед уходом. Волшебник торопился. Он направился сразу к дому главы дилгов, надеясь именно там застать Негара. На всякий случай заглянул в ресторанчик по дороге, ведущий к знакомому строению. Здесь, по его задумке, должен был устроиться на работу хороший знакомый Кугала, не так давно служивший официантом в ресторане Пир оф Азана. Именно с ним старик и столкнулся на входе в заведение. Срочно нужен фокусник, тихо распорядился волшебник. Официант не сразу узнал посетителя, поскольку тот серьёзно постарался, изменив лицо без использования магии. На мгновение округлив глаза, разнощик блюд пригласил клиента за свободный столик и лишь там заговорил, якобы предлагая блюдо. "Уже не надеялись вас увидеть, босс. Ходили самые разные слухи, но наиболее правдоподобные сводились к тому, что вас сопоили хищники". Да, к нам и было, кивнул Кугал. Фокусник с снегорамом нынче решили несколько хищников прихватить для обмена. В скверике неподалёку, старик усмехнулся. Уже знаете, да, сведения поступили от одной важной персоны из гильдии похитителей. Правда, мужик считал, что засаду устраивают они, а не на них. Молодец, Арош, мысленно похвалил воспитанника целитель. Молодец, Арош. Мыслино похвалил воспитанника целитель. Да и не гар не подкачал. Надо будет взглянуть на их работу. Прикажите остановить операцию. Ни в коем случае. Пойду посмотрю, чего о люди негар стоят. Не знаешь, сколько у него волшебников. Фокусник говорил, что человек 10 наберётся, но сколько из них будет в сквере, понятия не имею. Хорошо. Клинт не стал ничего заказывать, встал и покинул ресторанчик. Гора совсем стемнеет, позновато они затеяли похищение похитителей. Новый хозяин Нигара Тиас как раз сегодня встречался с представителями гильдов, где его должны были признать новым главой клана. Не все были согласны с этой кандидатурой, и самых ярых противников постарались убедить в том, что он новичок и дня не проживёт после утверждения в должности. Свои услуги для устранения проблемы предложила гильдия похитителей. Правда, в цепочке передачи тайной информации оказались люди фокусника. В результате выборы нового лидера состоялись, о чём был составлен важный документ. При этом надеявшиеся на быструю смерть Тиаса постарались затянуть мероприятие, дабы он возвращался домой в сумерках. А чтобы отряд наверняка добрался до нужной им цели, отправили несколько своих бойцов в догонку, вдруг хищники не справятся. Нигар, как и обещал Кугалу, собрал практически всех бойцов, служивших прежнему главе Дилгов, а по совету Ароша, он же фокусник, не стал это афишировать. Со стороны казалось, что с ним оставалось не более десятка бойцов и ни одного мага. Обходить сквер, пробираясь от места сбоища знати Дилгов к дому главы, значила втрое увеличить путь. Столь поздний час это сильно увеличивал шансы на встречу с ночными мертварями, так что небольшой отряд двигался прямой дорожкой. За его продвижением до самого сквера издалека следили сразу несколько команд, а вот потом начались активные действия. Первыми их на себе почувствовал представитель гильдии похитителей. Стоило ему подать сигнал, трижды прокричав филинным, как рядом возникли два дюжих молодца и оглушили ночную птичку. Пятерых бойцов, представлявших интересы той части знати Дилгов, которая не желала видеть Тиаса во главе клана, задержали ещё раньше. Их садили с коней и предложили сдаться. Под прицелом десятка стволов трудно не согласиться на столь заманчивое предложение. В самом сквере дело дошло до стрельбы, после которой шесть человек эскорта осползли с коней, а охраняемую ими карету окружили появившиеся из-за рослей людей в темных одеждах. «Негар, советую не делать глупостей. Одного хозяина ты уже потерял? Будешь упорствовать, лишишься второго, да и сам вряд ли выживешь». И какие будут предложения? раздался голос из кареты. Поехать с нами и переговорить с важными людьми. Я не согласен. Давайте поступим по-другому. Ты считаешь себя вправе диктовать нам условия? перебил его. Конечно! невозмутимо ответил он. И советую вам не делать глупостей. Павшие всадники мигом ожили, а к ним добавились и другие люди. От цветликов, возникших вокруг кареты, стало ярко, как днём. Только один из хищников, понадеявшись на амулет, собрался было польнуть, но тут же получил клинок в плечо и выронил четырёхствольный пистоль. Его магическая защита оказалась бесполезной. Одно движение, и все отправятся к пашему, громко произнёс тот, кто метнул нож. Мы сдаёмся. Опасаясь за жизнь других подчинённых, командир похитителей бросил оружие и поднял руки. 7 с половиной хищников последовали его примеру. Амиар, похоже, тот ещё фрукт, не спешит показываться на люди. Тайно проникший в скверку Галь сохранился в густой кроне одного из деревьев. Ему было точно известно, где находится знакомый хищник, поставленная в момент их встречи метка позволяла точно знать её местоположение. Если дурак попытается вмешаться, но мне почему-то кажется, он так и просидит в укрытии. Только через полчаса после того, как из сквера убрался последний человек, Миар решил спуститься вниз. Он мысленно проклинал себя за поспешное решение. Да, ему хотелось поскорее отличиться, чтобы вернуть авторитет и прежнее положение, однако отряд из девяти бойцов, устроев засаду, сам оказался в хитроумной ловушке. Его переиграли, использовали приманку и заманили в западню. Хорошо я заранее сделал всё, чтобы моё участие в этой операции не просматривалось. Три командира трое решили проявить инициативу, оплошали, с кем не бывает. Жаль, не я лично схватил Кугала, такой заказ мог бы серьёзно поправить репутацию. Далеко собрался. Голос показался Миару знакомым, может, поэтому он не стал прибегать к магии и доставать огнестрел. Просто дышу свежим воздухом, говорят, полезно, стараясь казаться спокойным, ответил он. Ночные прогулки? Да, в это время уже не так жарко, но может ведь и дождь вновь хлынуть. Не боишься подмочить репутацию? Издеваешься? Я в последнее время только и делаю, что постоянно обтекаю. Как раз на эту тему и хотелось побеседовать. Предлагаю пройтись до ресторанчика, тут совсем близко, Миар. Ну да, кто еще смог бы меня отыскать в этом сквере, как не тот, кто с моего же согласия поставил метку. Приветствую тебя, Кугал. А мне говорили, ты остановился в тихой ночи. Там не очень комфортно и люди грубые. Особенно этот, Зиеш. Место того, чтобы спокойно поговорить, сразу пытался прикончить. А ведь я ему ничего плохого не сделал. "Он жев?" удивился хищник. "Был бы понятливым, ещё пожал бы, а так пришлось успокоить, чтобы всю гостиницу по кирпичикам не разнёс. Руины Безнево в городе достаточно. А Тугр? Это так оказалось вполне вменяемым. Я таких не убиваю. Так мы идём в ресторан." Я, стараяние моих сослуживцев более 3 суток нормально не ел. Конечно, идём, не стал возражать Миор. За До столиком, дожидаясь заказа, Кугал предложил ему рассказать о своих проблемах, уже наметив план использования этого человека в собственных интересах. После нашей встречи не всё пошло так, как хотелось, начал жаловаться хищник. Лысова, конечно, виновным в смерти наших специалистов признали и казнили, но и мне досталось И доказательств, и мало, и показания главной жертвы не оставили без внимания. Так что от доходных заказов отстранили и жалования урезали. «А ты решил отличиться здесь», – старик усмехнулся. Он заметил присевшего за три столика фокусника, но жестом дал понять ему, что занят важным разговором. А Рош кивнул и остался на месте. «Сюда направили проштрафившихся». Сюрик запросил дюжину специалистов на декаду с повременной оплатой, плюс премиальные за выполненный заказ, если таковой подвернется. Гилья нынче переживает не лучшие времена, вот нас и послали. Так что отличиться желает каждый. Хищник тяжело вздохнул. «А ты собрался это сделать за мой счет?» «Нет, ну, когда узнал, что тебя схватили, не огорчился». Павел со хороший шанс, но увы, удача в Ладыграде в этом году явно глядит не в мою сторону, продолжил сокрушаться Миар. Он с первых минут встречи даже не пытался оказывать сопротивления, зная о способностях сотропесника. Официант принёс закуски и вино. Кугал пригубил напиток и подвинул ближе тарелку с салатом. "Просто ты работаешь не на тех людей, Миар", произнёс он. "Вот скажи мне, Если кому-то удастся освободить всех, кто сегодня по милости Зиежа попал в ловушку, начал Кугал специально осваливая всю вину на непричастного к операции хищника, который уже ничего не мог опровергнуть, что было выгодно собеседнику. Руководство заметит такого человека. Зиеж не имел к операции никакого отношения. Мир не воспользовался подсказкой, находясь в подавленном настроении, он не успел обдумать услышанное. И многие об этом знают. Теперь неудачливый представитель гильдии ответил не сразу. Вообще-то он тут был главным, и все действия наших только по его прямым приказам. А кто примет командование, если Зиеша, кажется, не в состоянии? Старший волшебник Тугар? Нет, этот ещё не дорос. Один из командиров троек, которых вы сегодня захватили. Было видно, что Миар уловил суть непроизучавшего пока ещё предложения и примеряет его на себя. И много в Лардыграде преслали хищников. Немало, но сейчас на свободе остался только Тугр. Ты так говоришь, будто сам находишься в застенках, отхлебнув из бокала, сказал старик. Пока нет, но думаю, что меня просто так отсюда не выпустят. Правильно думаешь, но я предпочитаю с людьми договариваться. «Ты сделаешь что-то полезное мне, я тебе, в результате оба выигрыша». «Прошлый раз я этого не особо почувствовал», — извительно заметил хищник. «Ты считаешь смерть более выгодным вариантом, чем некоторые неприятности с начальством?» Угал напомнил ему условия прошлой сделки. «Прошу прощения, просто я ожидал большего». Меар изобразил на лице виноватую улыбку. Не стоит ждать от судьбы богатых подарков, нужно уметь пользоваться тем, что она преподносит. Ты готов спасти 9 бойцов гильдии? Что предоставите взамен? Я никогда много не прошу. Нужен надёжный человек в стане врага и сведения о планах Тюрика. Да будешь важные, уберу с тебя свою метку. Стеснился спросить. Метка способна убить имеется у неё такое свойство, оно мы же не будем доводить ситуацию до крайностей. Не будем. Тогда сходишь на встречу к одному человеку. Надеюсь, не возражаешь выполнить небольшое задание, дабы доказать свою лояльность. Как будто у меня есть выбор. Снова тяжело вздохнул Миар. Конечно, улыбнулся старик. Однако другие варианты тебя вряд ли устроят.